«Глуац! К тому же и Бестужев сейчас был одет без того д у р н о в к у с и и потому воззрился совсем нижайшим почтением. Ваша светлость!» «Мой друг только что вошел к вам», — сказал Бестужев, отчаянно растягивая слова и грассируя. «Но я забыл его номер. Майор...» «Майор Хадек!» — обрадованно подхватил п а р т и е «Ну как же, ваша светлость! Разумеется, он в семнадцатом!» «Благодарю, любезный!» — кивнул Бестужев с видом заправского прусского юнкера. «А мне налево или направо?» «Направо, ваша светлость!» Бестужев пошел в указанном направлении. Свидетель в лице партье его ничуть не огорчил, скорее наоборот, а в этой ситуации свидетели могли оказаться весьма даже не лишними. Он постучал коротко и уверенно. Когда дверь стала приоткрываться, нажал на нее коленом, уперся рукой, отбросив хозяина номера внутрь, энергично вошел, закрыл за собой дверь и тщательно запер ее на два оборота ключа и сказал холодно. «Только не вздумайте, майор, орать какую-нибудь ерунду насчет грабителей. А вам огласка еще менее нужна, чем мне. Я, если подумать...» Огласки и не боюсь вовсе. Что-то в лице майора изменилось, очень уж многозначительно. Да, конечно, ты ведь знаешь меня в лицо, сукин кот, подумал Бестужев. Ты меня мельком видел в пансионате, а, скорее всего, и наблюдал предварительно со стороны. Сердце чует. Нашли способ меня тебе показать. Я не понимаю, сэр, сказал он по-английски. А чтобы выловить смысл этой фразы, хватило даже скуднейших познаний б е с т у ж е г о в английском. Он усмехнулся, проходя в комнату. «Бросьте, мсел, обрешон. А в л ю в е н б у р г е вы прекрасно понимали французский, да и говорили на нем не хуже иного парижского парламентского оратора. Бросьте! Вы меня узнали. Вы отлично знаете, о чем идет речь. Немедленно покиньте мой номер». чопорно произнес по-французски майор. «Топорща и усы, как рассерженный дикобраз иклы, иначе я вынужден буду обратиться к полиции». Он говорил правильно, напористо и уверенно, как и следовало в таком положении, но в глубине глаз ничего удивительного, отсвечивало нечто, полностью противоречившее только что прозвучавшим словам. Безусловно, за этим высоким лбом уже шла напряженнейшая работа мысли. в ы ч и с л е н и е с д е л а в ш а я бы честь любому математику, но не и м е в ш а я ничего общего с мирной и чистой наукой. — Да полно вам притворяться, — сказал Бестужев. — Мы с вами ехали в одном поезде. Я старался не лезть вам на глаза, скорее наоборот. Но не сомневаясь, что вы... Бросались на свежие газеты, как ретивы п о л и ц е й с к и й на воришку. Хотели прочитать телеграфные новости, но ничего не было. Верно? Ни об успехе покушения на императора, н е о п р о в а л и Потому что ничего и не произошло в Лёвенбурге. Ничто не омрачило проезд Его Величества. «Знаете, полиция не всегда горит желанием публично распространяться об успехах». Майор проворчал. «Сам не пойму, о ч ё г слушаю вашу болтовню вместо того, чтобы послать за полицию». «Вот как?» — поднял брови Бестужев. «В наших отношениях, весьма даже непростых, определенно наметился некоторый прогресс». Слушайте вы меня от того, что вам важно знать, какая участь постигла ваших лёвенбургских друзей и некоего б е л о к у р о в а молодого человека по имени Николас и другого из солнечной Италии, и ещё кое-кого. на Молодой человек, вы не отдаёте себе отчёта, сколь опасен порой шантаж. Ах! «Вот как вы трактуете мой визит», — усмехнулся Бестужев. «Ну да, конечно». «Вы ошибаетесь, майор. Я не шантажист, не авантюрист, вообще не эмигрант, я офицер русской полиции».